Глава пятьдесят седьмая. Стоявшая перед лицом рвущейся наружу стихии первородного зла Екатерина Алексеевна лихорадочно соображала, что ей делать. Однако идей не было. Ни одной. Она не была готова к тому, с чем столкнулась в этом подвале. Она не знала, что это. Не знала, какое заклинание более правильно применить. Единственное, что пришло ей на ум, это защитный полог, дабы мерзость, которая вот-вот вырвется наружу, не смогла покинуть пределы подвала. И она начала подготовку к плетению заклинания. Прежде всего достала из-за пояса подаренный ей Сэнди кинжал и сделала небольшой надрез на запястье левой руки, после чего смочила в своей крови ладонь правой руки, затем потерла ладонь о ладонь, равномерно распределив свою кровь по поверхности обеих. В то же время... Перед своим внутренним взором она вырисовывала схему будущего заклинания. Схема была большой и сложной, но Сэнди и Верик натаскали ее в ней так, что она смогла бы произвести ее даже во сне. Закончив с болезненной частью ритуала, она приступила к части нудной, долгой и кропотливой, то есть начала кастовать заклинания. Ее злобная противница, между тем, смотрела на нее и сияла тысячами глаз своих призрачных чудовищ, изучая и тоже раздумывая, что с ней делать. Могущественная, древняя, дикая, голодная, она волнами вымораживающего ужаса кружила вокруг них, как это порой делают акулы, когда раздумывают, нападать или не нападать. «Возможно, — подумала Екатерина Алексеевна, — Если постараться вести себя так, как рекомендуется вести себя при приближении акул, то она выиграет чуть больше времени и успеет покончить с пологом. Итак, вспомнила она, не показывать своего страха, дышать размеренно и спокойно, никаких резких движений или звуков, только плавные движения. Она мысленно обратилась к песцу и поделилась с ним своими соображениями. Предположив также, что, возможно, они живы именно потому, что до сих пор, они вели себя спокойно. «Да!», да — мысленно протянулся Ян с иронией. «А я-то наивный. Думал, что на нас не нападают, потому что я прикрыл нас отводом глаз и скрыл наши ауры». — мысленно ответила Екатерина Алексеевна. «Так вот оно что! Но все равно!» «Давай не будем делать резких движений или издавать громких звуков». Все же оставила она за собой последнее слово. Сиян беззвучно иронично фыркнул. «Хорошо, давай не...» Додумать до конца фразу песцу помешал раздавшийся сверху грохот и треск, который в следующем мгновении материализовался в виде громадной черной туши, свалившейся в нескольких метрах от него и Екатерины Алексеевны. Неуклюжая туша медленно соскребла себя с пола и осмотрелась, и... «Песна — Песно! — прошептал Сиян. — Он нас увидел! Комментарий этот, к слову, был совершенно излишен, потому что два широко посаженных выпученных глаза, пристально смотревших на девушку и песца, извещали об этом громче всяких слов. Чудовище разинуло пасть, и из нее вырвалось шипение. Жабья глотка плавно запульсировала, словно бы монстр сглатывал. «Интересно, чего он ждет? Почему не нападает?» — прошептал Сиян. «Тс Шикнула на него Екатерина Алексеевна, которая доплетала последний слой заклинания. «Не подавай ему идеи!» Жабья пасть раскрылась и облизнулась. «Твою мать!» — мысленно выругалась Екатерина Алексеевна. «Мне всего-то ничего осталось!» Сиян, прочитавший ее мысли, резко дернулся в сторону, отвлекая внимание твари на себя. — Ну давай же, абразина! — прокричал он, запустив в громадную тушу разряда молнии, который не просто метко попал в мерзкую тварюгу, но и заставил его взвыть то ли от боли, то ли от возмущения. Тварь разъявила громадную пасть, и черной молнией метнулась в сторону зверька. — Сиян! Испугавшись за зверька, горестно выдохнула девушка. «Хочешь верь, Кейт, хочешь нет, но я пытаюсь прыгать и бегать так плавно, как могу». Парировал зверек, в самый последний момент уворачиваясь от жаба-демона. Долго, разумеется, против громадной и быстрой, как молния твари, Сиян, при всей его шустрости и самоотверженности, не продержался бы. Но на его Екатерина Алексеевна счастье. Внезапно где-то сверху раздался треск, и на хвост демона упали Сэнди и Верик, причем упали в прямом смысле. Как не хотелось Жабье морди поскорее прикончить загнанного в угол и совершенно измотанного песца, однако не отвлечься на двух пиявок, которые ни с того ни с сего вцепились ей в хвост, она просто не могла. И потому потратила пару секунд на то, чтобы сначала со всей силы врезать хвостом по каменному настилу пола, а затем скосить глаза в сторону и вверх, дабы убедиться, что одна из пиявок от ее хвоста таки отпала. Само собой разумеется, сиян дожидаться того момента, когда внимание монстряно вернется к его драгоценной персоне, не стал. Воспользовался моментом, чтобы ускользнуть, и, огромная пасть щелкнув зубами в опасной близости от его белоснежного тельца, в очередной раз осталось ни с чем. Оскорбленный же Бодемон обиженно взревел и принялся по очереди то изо всех сил молотить хвостом по полу, то пытаться дотянуться до повисшей на нем пиявки зубами. Болтающийся на хвосте громадной твари в роли блохи самоубийцы Верик с одинаковой страстностью и проклинал все на свете и цеплялся из последних сил. У него и Сэнди не было времени, чтобы договориться. Но как только некропрофессор отцепился от хвоста и кубарем покатился Кейт, Верик понял, что должен сделать все от него зависящее, чтобы как можно дольше отвлекать от них внимание демона на себя. Екатерина Алексеевна между тем доплела заклинание и, затаив дыхание, бросила сгустком свернутой в клубок энергии в скалу. Один удар сердца, второй, третий и ничего. Неужели она где-то допустила ошибку? Испугалась она и принялась лихорадочно перебирать в памяти плетение, как вдруг она увидела, что поверхность скалы стала покрываться тонкими, потрясающей красоты и изысканности белоснежными узорами, похожими на те, что появлялись каждой зимой на окнах. Очень скоро, правда, их белоснежность начала словно бы покрываться слоем то ли сажи, то ли пепла. Такой эффект обеспечивала пытавшаяся вырваться наружу и потому врезавшаяся в паутину защитного заклятия энергия зла. «Молодец!» — похвалил ученицу, подоспевший Сэнди. «Теперь у нас есть пять-семь минут передышки». «Пять-семь минут?» — удивилась ученица. «Но, может быть, и меньше!» — практически рыком оборвал ее возражение некропрофессор. «Поэтому не теряем времени!» «И еще потому, что Верик так долго не выдержит!» — кивнул он на менталиста, вопящего проклятия во всю мощь своих легких. «Да и фамильяр твой тоже уже подустал. Короче, с демоном нужно кончать». «Согласна», — кивнула Екатерина Алексеевна. «И как мы будем его кончать?» «Времени объяснять нет, поэтому я покажу». Отозвался Сэнди и приложил ладонь к колбу своей ученицы. Едва только Екатерина Алексеевна уловила суть переданной ей информации и схемы заклинания, она кивнула, что, мол, все поняла, она все согласна. Сэнди улыбнулся, усталой благодарной улыбкой. И ему было за что благодарить свою ученицу. Покойный профессор предложил ей использовать в качестве оружия против демона огонь их душ, который в качестве источника энергии использовал то, что составляет основы бессмертия души. Воспоминания, чувства, волю, осознание себя разумным существом, надежду, и стоило им только выплеснуть чуть больше сил, чем было возможно. И это бы не только бы убило их, но и спепелило их души. Великий темный жрец был настолько поражен самоотверженностью простой дочери Мельника, что не удержался, и, несмотря на то, что времени было в обрез, уточнил. Кейт, «Вы уверены, что понимаете риск?» «Я уверена», — спокойно ответили ему. «Кроме того, я доверяю вам, учитель, и если вы говорите, что демона нельзя уничтожить никаким другим способом, кроме как огнем души, значит, это так и есть». «Что ж, если ты готова вывернуть свою душу наизнанку, действуем», — благословил Сэнди себя и свою ученицу на подвиг. «Я готова!» — кивнула Екатерина Алексеевна и начала вплетать в заклинание свои радости и горести. Не сбывшиеся и сбывшиеся мечты, надежды и боли, все, чем она гордилась и все, чего стыдилась, самые заветные желания и самые потаенные страхи, любовь, ненависть, скорбь, разочарование, невыплаканные слезы, злость, страсть и нежность. В глубине ее души этого добра за 75 лет накопилось, оказывается, так много, что в какой-то момент отрицательные и положительные эмоции, чувства и переживания, в большинстве своем ни разу никому не озвученные вслух, накрыли ее с головой, словно волна океанского цунами, и ей стало нечем дышать. Однако вместо того, чтобы утонуть, она, подобно опытному серферу, оседлала волну, и понеслась. Вместе с ней понесся и пронизанный лентами солнечного света вихрь, сорвавшийся с ее и Сэнди вытянутых рук, и врезался в громадную тушу жаба-демона. И прежде чем демон смог понять, что вообще происходит, его разорвало на несколько частей, и его куски, все еще продолжающие бестолково размахивать конечностями, полетели в разные стороны. «Фух!» Выдохнули в унисон четыре голоса, вслед за чем одни за другим послышался приглушенный шорох. Это обессиленные тела Сияны и Верика, которые отвлекали на себя внимание демона, и тела, так сказать, карающих дланей, которыми выступили Кейт и Сэнди, бессильно опускались на пол. «Хм...» — изумленно промычал Сэнди, изучая превратившегося в фарш демона. — Должен признать, что я, конечно, надеялся, что вдвоем нам удастся прикончить гадину с первого раза, но вот такого я не ожидал. — Ты как, Кейт? — вдруг обеспокоенно поинтересовался он, увидев побелевшее, словно посмертный саван, лицо девушки. — Я опустошена, — прошептала она. — Совершенно опустошена. — Опустошена так, словно меня обнулили. «Ну, если ты это понимаешь, то жить будешь», — с облегчением усмехнулся некропрофессор. «Что же до твоих ощущений, то это просто последствия выплеска эмоций». «Теперь нам осталась самая малость», — подал одновременно уставший и ироничный голос Верик. «Всего лишь остановить прорыв». «Ага, всего лишь», — тяжело вздыхая, тоскливо подтвердил Сэнди и посмотрел в сторону пульсирующей под защитным пологом скалы, из каждой поры которой, словно гной, сочилась энергия абсолютного зла. Не сговариваясь, все остальные тоже посмотрели на скалу и тяжело вздохнули. На эту же скалу посмотрели и вздохнули, и находящиеся от них за сотни тысяч световых лет, арона и эрмий. И вдруг, с трудом сдерживаемым злорадством, воскликнули в унисон. «Опачки!» «Все-таки второй!» — покачал головой Эрмий. «Он все-таки рискнул!» — удивленно вторил ему Петр. «А что ему еще остается делать?» — фыркнула маленькая зеленоглазка. «У него же другого камня в запасе нет. К тому же он уверен, что стоит ему прикоснуться к камню, и он станет богом. Ну что, пошли?» «Куда?» — удивился Уриил. — Как куда? Разумеется, мы отправляемся арестовывать преступника, — объявила Варя и, захлопав в ладоши, запрыгала на месте. — Ух ты! Участвовать это, оказывается, так интересно! — А есть вариант, что он станет Богом, — поинтересовался Арон. — Угу, — кивнула девочка. — А ты уверена, Варя, что и тебе с нами надо? — уточнил апостол Петр. «Что значит с нами?» — удивился Арон. «Ты и Уриил остаетесь здесь». «Ну уж нет», — возмутился Архангел. «Если с вами можно ребенку, то и мне тоже можно». «Вот именно», — поддакнул апостол. «Вы сами-то поняли, что сказали?» — хохотнул Эрмий. «Ладно, идемте уже». Махнул он рукой и, указав рукой на огромное настенное зеркало, пригласил на выход. Поверхность зеркала на мгновение пошла рябью, однако уже в следующее же мгновение исчезла не только рябь, но и само зеркало, и группа захвата опасного преступника вступила в яркий лунный свет, который заливал с собой уходящую вдаль сотканную из звездного света лестницу. «Ну — но -ну, пробурчал Уриил. — Так я и думал. Конечно же, у тебя есть свой собственный переход в любую точку пространства и времени. Я бы предпочел, чтобы у него был персональный эскалатор, а еще лучше лифт, в любую точку пространства и времени, а не переход. Окидывая взглядом бесконечную звездную тропу, сварливо пробурчал Петр. А то променад какой-то уж слишком бесконечный получается. — В любую точку пространства, времени и реальности, — педантично поправила Варя, — и не у него, а у меня. И у всех, кто дарит тебе конфеты и куклы, сварливо прокомментировал Архангел. Ха-ха-ха! Серебряным колокольчиком засмеялась девочка. А что, хорошая идея? Урил, ну чему ты учишь ребенка? Укоризненно шикнул на архангела апостол. Внезапно безмятежный лунный пейзаж сменился черными тучами, который сотрясал своими оглушительными раскатами гром гнал и рвал на лоскуты ураганный ветер, а похожие на гигантские огненные деревья электрические разряды молний все это безобразие освещали. Вслед за чем небеса сотряс чудовищной силой взрыв. Да что там небеса? Казалось, он сотряс и расколол на миллиард мельчайших осколков саму Вселенную, настолько пугающей была разверзшаяся перед путешественниками в пространстве, затягивающая их в себя черная дыра. Апостол и Архангел, заглянув в нее, испуганно переглянулись и отступили назад. А психопомпы и Варя довольно засмеялись и хором поинтересовались. Лифт заказывали? Вот свук! Хотел было выругаться Петр, но, вспомнив о присутствии ребенка, заикнулся и раздраженно выдохнул. Уже? Неужели нельзя было обойтись без спецэффектов? Ворчливо поинтересовался он. Урил облизал внезапно пересохшие губы. Лифт уточнил он, подойдя к самому краю бездны и напряженно вглядываясь в ее бесконечную черноту. Эрми отсулетовал ему в ответ, а Аарон, подмигнув довольно усмехающейся Варе, нежно так положил на спину Архангелу руку и со словами «Ну что, пошли?» уронил его и себя в бездну. И протяжная, почти паническая А стало ему наградой. Лишнее говорить, что это А искренне повеселило всех, кроме самого вокалиста. Такова уж судьба сотрудников внутренней службы расследований. Никто и нигде их не любит. Поэтому апостол Петр смеялся ничуть не меньше и не тише психопомпов и маленькой девочки Вари. «Ну, Ароша, ну погоди!» — искренне пообещал Уриил, как только пришел в себя. К слову, в себя, к разочарованию почитателей душераздирающей оперной арии в его исполнении, Архангел пришел довольно скоро, чему, впрочем, именно дружный смех поклонников его вокального таланта и поспособствовал. Падали они недолго. К тому моменту, когда Арон понял, что они приближаются к месту назначения, По земным меркам прошло не более чем десять минут. У него мелькнула мысль, что, показав Уриилу, как они несутся прямо на башню, можно было поразвлечься за его счет еще раз. Но он сразу же отбросил ее. Два раза подряд на одну и ту же шутку «Архангела не купишь», понимал он. К тому же в данный момент ему нужно было думать только о том, как остановить Герберта. На дне шахты, как они и предполагали, Их ожидала ловушка, встретившая их плазменным шквалом, равным по силе взрыва при рождении новой звезды. Именно на той части измерения, на которой они должны были бы прибыть, если бы они с Варей слегка не подкорректировали пункт прибытия лифта. Сила этого взрыва, к слову, случись она в том же плане реальности, в которой существовала Небелунгидея, в считанные секунды превратила бы не только само королевство, но и целую планету в пепел. «Ого! А нас, оказывается, не только ждали, но ждали с очень большим уважением!» — иронично прокомментировал Арон. «Петя и Уриил, я надеюсь, вы готовы к тому, что почувствуете, как только я сниму защиту?» Архангел и апостол в унисон презрительно фыркнули. Однако презрительность сползла с их лиц уже в следующем мгновении. Едва только волны безумного, четко осязаемого ужаса коснулись их сознания, как только в их мыслях яркими вспышками возникли образы ужасающего, омытого океанами крови насилия, страшнейших видов смерти, самых извращенных пыток и самых кощунственных и немыслимых увечий. Арон стоял у входа в святилище камня жизни изгоняя из своего разума картины гниющих, изувеченных тел. Разумеется, это были не его собственные мысли или камни, это были мысли и желания монстров, которых годами заключали в подземную тюрьму и которые теперь рвались на свободу. Встряхнув головой, чтобы отогнать от себя ужасающие образы, Арон посмотрел на друга. — Ты чувствуешь это? — Это зло, — прошептал он. «Ты чувствуешь, как оно набирает силу?» Эрми кивнул и усмехнулся. «И в этом наше счастье, как ни странно это прозвучит, потому что как только оно наберет силу, нам здесь будет нечего делать». И они, с огромным трудом выдерживая давящую на их разум тошнотворную, вымораживающую кровь и душу силу, вошли, наконец, в каверну, вот уже более 50 лет служащую усыпальницей камня жизни. Армию, наполняющих ее огромные пространства, гниющих скелетообразных чудовищ, ароны и его спутники удостоили лишь беглым взглядом. Гораздо больше их интересовал другой обитатель этой пещеры, в котором они с трудом узнали хорошо им знакомого психопомпа второго. Настолько сильно при их появлении Ненависть исказила его черты. Положив руку на свой меч, Арон шагнул вперед. — Ты проиграл, Герберт, все кончено. — Ты! — медленно повернув голову на звук голоса, не ответил, а выплюнул второй. Злобно, отчаянно, ядовито. В глазах его пылала яростная, неутолимая ненависть, а еще безумие. Психопомп запрокинул голову и расхохотался до ужаса радостным и одновременно искренним смехом. «Тебе не остановить меня!» Заявил он уверенно, продолжая давиться этим безумным смехом настолько радостным и искренним, чтобы психопомпа, апостол и архимаг, прибывшие арестовать преступника, вдруг засомневались. А смогут ли они? А достаточно ли у них сил? «То есть добровольно ты под арест не пойдешь», — догадался Арун. И, сделав шаг вперед, совершил резкий выпад, выставив вперед кулак, целись им в заливающуюся издевательским смехом физиономию противника. «Ох, сколько же тысяч лет он об этом мечтал!» «И придется помечтать еще», — вскоре понял он. Второй среагировал мгновенно. Резко наклонившись, он не только ушел от удара, но и всадил в живот размечтавшемуся тридцать третьему свой кинжал по самую рукоять. Задохнувшись от боли, Арон, тем не менее, не потерял присутствия духа, а выхватил меч и нанес ему удар, рубанув по правому плечу. Не пожадничай, второй, и оставь клинок в животе у противника, возможно, он и избежал бы удара, но он замешкался. И на сей раз удар тридцать третьего достиг цели. Второй завопил от боли и неосознанно выпустил из рук кинжал. — Поиграли? И хватит! — отрывисто рявкнул Уриил. — Психопомп Герберт, именем небесной канцелярии, вам вменяется! И перечислил такой длинный список преступлений, что как непогано чувствовал себя истекающей кровью Арон, Он все же не удержался и присвистнул.